Глава вторая. Давным-давно, а если точнее, лет двадцать назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда восемнадцать, и я только поступил в институт. Токио я не знал вообще и никогда не жил один, поэтому заботливые родители подыскали мне общежитие. Там нас кормили, имелось все необходимое. Это и повлияло на выбор жилья для неоперившегося 18-летнего юнца. Естественно, стоимость играла не последнюю роль, она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Принеси свою постель и настольную лампу, и больше ничего покупать не нужно. Будь моя воля, снял бы квартиру и жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление в институт, прибавить сюда ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, выбора уже не оставалось. К тому же, по большому счету, мне самому было все равно, где жить. Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним по обеим сторонам возвышались ряды исполинских Дзелькв. Деревьям стукнуло по меньшей мере века полтора. Из-под них не было видно неба, его полностью скрывали зеленые кроны. Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам параллельно тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. эти большие многооконные здания казались переделанными под тюрьму жилыми домами или наоборот тюрьмой обустроенной под жилье хотя выглядели они очень аккуратно и мрачными не казались из открытых окон играло радио занавески во всех комнатах одинаково кремового цвета не так заметно что они давно выгорели дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание на первом этаже столовая и большая баня на втором лекционный зал Несколько аудиторий и даже комната неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий на зеленых газонах, ловя солнечные лучи, вращались поливалки. За главным зданием поле для бейсбола и футбола и шесть теннисных кортов. Что еще нужно? Единственная проблема общежития заключалась в царившей здесь радикальной подозрительности. общагой управляла некое сомнительное юридическое лицо состоявшее преимущественно из ультраправых элементов их способ управления оказался что естественно на мой взгляд странно извращенным чтобы понять его вполне достаточно было прочесть рекламные буклеты правила проживания служить идеалом воспитания одаренных кадров для укрепления родины Сие послужило девизом при создании общежития, согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства, но это лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, что это уход от налогов, другие – самореклама, третья афера для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития. Некто считал, что тут кроется более глубокий смысл. по такой версии целью создателя была организация подпольной финансовой группировки выходцев из общежития и действительно в общаге имелся особый клуб куда входила элита ее жильцов точно не знаю но несколько раз в месяц проводились семинары с участием основателя и члены этого клуба затем не испытывали сложности с трудоустройством я не мог судить насколько правдивы или ошибочны эти версии у них всех общее одно Тут что-то неспроста. Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно два года. С весны 1968 по весну 1970. Я не смогу ответить, что продержало меня там все это время. В быту разница между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж и велика. День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага. Естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития. Подъем флага – обязанность начальника восточного, где жил я, корпуса, высокого мужчины под 60, с проницательным взглядом. В жестковатой с виду шевелюре проскальзывала седина. Загорелую шею пересекал длинный шрам. Я, слышал, он окончил военную школу в Накана, но насколько это достоверно, утверждать не берусь. За ним следовал студент в должности помощника, поднимающего флаг. Его толком никто не знал. Острижен наголо, всегда одет в студенческую форму, я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил, и ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит студент. Что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. это пара двух абсолютных антиподов каждый день в 6 утра поднимала во дворе общежитие флаг. В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать эту патриотическую церемонию. В 6 утра почти одновременно сигналом радио парочка показывалась во дворе униформист непременно в черных ботинках под свой студенческий прикид накановец с белой спортивной обуви к джемперу униформист держал тонкую коробку из павлония накановец гнес портативный магнитофон сони накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока униформист открывал коробку в которой лежал аккуратно свернутый флаг униформист почтительно передавал флаг накановцу который привязывал его тросу, униформист, включал магнитофон. Государственный гимн. Флаг легко взвивается по флагштоку. На словах «из камней» он находился еще примерно посредине, а к фразе «до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались как по стойке смирно и устремляли взоры на флаг. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось. вечерний спуск флага производился аналогичной церемонией с точностью до наоборот флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии ночью флаг не развивался я не знаю почему флаг спускали на ночь государство остается государством и в темное время суток немало людей продолжают работать мне почему то казалось несправедливым что путеукладчики таксисты пожарные охранники не могут находиться под защитой государства Но это на самом деле не столь важно. И уж подавно никто не обижался, думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то пришла в голову мысль, но я на ней не зацикливался. По правилам общежития, перво- и второкурсники жили подвое. Студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместная комната площадью около 10 квадратных метров, чуть длиннее обычной комнаты в шесть татами – Напротив входа алюминиевая рама окна, перед окном два параллельно стоящих учебных стола со стульями. С левой стороны от входа двухъярусная железная кровать. Вся мебель максимально проста и массивна. Помимо столов и кровати имелись два ящика гардероба, маленький кофейный столик и самодельная книжная полка. Никакой лирики в обстановке не заметил бы даже самый благожелательный взгляд. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. На оштукатуренные стены приклеены картинки девушки из Хэйбон Панчи или где-нибудь содранные постерно-порнографических фильмов. Один парень смеху ради повесил фотографию с лучки свиней, но это было исключением среди исключений. Почти во всех комнатах стены украшали голые девушки, молодые певицы или актрисы. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература. Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. Ко дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая корка, в банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. Тлевшие бычки нередко тушились кофе или пивом, отчего из банок ужасно смердело. Посуда вся почерневшая с остатками еды. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки, непонятные предметы — Взять веник, замести носовок-мусор и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату не возьми, жуткий запах. В каждой комнате он специфичен, но основа везде одинаковы, вонь от мусора, тела и пота. Под кроватями у всех скапливается грязное белье, матрас сушится, когда придется, и ему ничего не остается, как впитывая в себя сырость, источать устойчивый смрад затхлости До сих пор, с удивлением думаю, как в этом хаосе не возникла никакая смертельная эпидемия. В сравнении с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу не пылинки, окна без единого пятнышка, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, и даже шторы стирались раз в месяц. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Кому бы я ни рассказал, что он один раз в месяц стирает шторы, никто не верил. Никто даже не догадывался, что шторы вообще можно стирать. Все свято полагали, что шторы сокон не снимаются вообще. «Какой-то он странный», – поговаривали они. А потом моего соседа начали называть «наци» и «штурмовик». В моей комнате не было ни одного женского постера. Вместо них висела фотография канала в Амстердаме. Когда я попытался было прикрепить какую-то порнушку, мой сосед со словами «Ватанабе» «Не люблю я этого» содрал ее и наклеил вместо нее портрет канала. Нельзя сказать, что мне очень хотелось вешать порнографию, поэтому возражать я не стал. Все, кто заходил в нашу комнату, задирали голову на портрет канала и спрашивали «Что это?» А я отвечал Штурмовик на это дрочит. Я говорил это в шутку, но все верили. Настолько легко, что потом я и сам начал этому верить. Все сочувствовали меня как соседу штурмовика, но я особого дискомфорта не испытывал. Пока вокруг царила чистота, мне наоборот было очень даже удобно. К тому же штурмовик никогда не вмешивался в мою жизнь. Сам делал уборку, сушил матрас, выносил мусор. Когда же я забывал сходить в баню три дня подряд? Шмыгал носом и советовал помыться. Иногда напоминал. Пора бы тебе постричься, или хорошо бы проредить волосы в носу. Одного я терпеть не мог, когда он, заприметив одинокого москита, забрызгивал всю комнату дихлофосом. В такие дни мне оставалось только искать укрытия в хаосе соседних комнат. Штурмовик изучал географию в одном государственном университете. «Я изучаю ге-ге-ге-географию», географию сказал он, едва мы познакомились. «Карты любишь?» — спросил я. «Да, вот закончу учиться, поступлю в государственное управление географии, буду к-к-к-карты составлять». Я восхитился. В мире столько разных желаний и целей жизни... Это, пожалуй, стало моим первым восхищением по приезде в Токио. И в самом деле, людей, пылающих страстью картографии, не так и много, тем более, что много и не требуется, иначе что с ними всеми делать? Однако заикающийся каждый раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в государственном управлении географии, это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове «карта» однозначно. А, твоя, твоя специализация, спросил сосед. Театральное искусство. В смысле, в спектаклях играть? Нет, не это. Читать и изучать драму. Там Расин и Шекспир. Я, кроме Шекспира, больше никого не знаю, признался он. Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекции. Ну, то есть тебе нравится? Не так, чтобы Ответ его смутил, и по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние. «Да мне было все равно», — пояснил я, — «хоть этнография, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, вот мне и захотелось. Просто так». Но убедить его этим я не смог. «Не понимаю», — сказал он с действительно непонимающим видом. «Во, «Вот мне». Нравятся как и карты, поэтому я изучаю картографию. Для этого я специально поступил в такийский университет, получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так? Он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснять. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Ему досталась верхняя кровать, я расположился на нижней. Он постоянно носил белую майку, черные брюки и темно-синий свитер. С нагло головой, высокого роста, сутулой. На учебу непременно одевал форму. И ботинки, и портфель были черными, как сажа. По виду вылитый студент с правым уклоном. Может, поэтому окружающие звали его штурмовиком. Хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду. Он так и ходил. В чем было. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных тоннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час и два, пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него. От раздававшегося в шесть утра гимна он просыпался, как по будильнику. Выходило, что показная церемония поднятия флага была не совсем бесполезной. Штурмовик одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долог Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы. Возвращаясь в комнату с хлопком, расправлял и вешал сушить на батарею полотенца, возвращал на место мыло и зубную щетку, затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику. Я обычно допоздна читал и спал бы крепким сном до восьми, не реагируя на его утреннюю вознюю шум. Но когда он переходил к прыжкам... Я не мог не проснуться. Еще бы. При каждом его подскоке, и нужно заметить высоком, кровать подскакивала тоже. Три дня я терпел. При этом уверяя себя, что в совместной жизни терпимость необходима. Но на четвертый пришел к выводу, что сил у меня больше нет. Знаешь, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше? Спросил я прямо. А то ты мне спать не даешь. Но ведь уже полседьмого. Изумленно ответил он. Это я и сам знаю. Для меня такое время еще глухая ночь. Долго объяснять, почему, но это так. Не годится. Буду заниматься на крыше. Начнут жаловаться с третьего этажа. А под нашей комнатой склад, поэтому никто и слова не скажет. Ну тогда занимайся во дворе, на травке, а? Тоже не годится. У меня нетранзисторный приемник, без розетки не работает. А не будет музыки, я не смогу делать зарядку. И в самом деле его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор имелся у меня, но принимал только музыкальные стереопрограммы. И что теперь, — подумал я. Давай договоримся. Зарядку делай, только подпрыгивай вот так. Прыг-скок. А? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет? П-п-прыг-скок? — удивился он. — Что это такое? Когда прыгаешь, как зайчик. Таких прыжков не бывает. У меня разболелась голова. Уже было подумал, эй черт с ним. Но раз сам завел разговор, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему скок Видишь, вот так. Такие бывают. Это точно бывает. А я не замечал. Ну вот. Я присел на кровать. И давай обойдемся без твоих скачков. Все остальное как-нибудь потерплю. Только... «Брось какать, как лошадь. Дай мне поспать». «Не годится», — просто сказал он. «Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже десять лет. Каждое утро начинаю, и дальше все машинально. Выброшу что-то одно, и п -п -п -п перестанет получаться все остальное». «Больше я ничего не говорил. А что я могу ему сказать?» Проще всего было в его отсутствии взять это проклятое радио и выбросить в окно, но поступи я так, разразился бы скандал, будто люк в ад откроется. Штурмовик был не из тех, кто разбрасывается своими вещами, когда, лишившись дара речи, я опустошенный, улегся на кровать, он подошел и попытался меня утешить. Вот она бы. А что, если ты будешь просыпаться и делать гимнастику вместе со мной? И отправился на завтрак.